тоже касается Гомера, то я не ошибся, пожалуй, сослав его вслед за его творениями в древнюю Грецию. Все нарисованное им погибло, но его сочинения сохранились. Не знаю, почему никто не заметил в них массы анахронизмов. Разве не видно, что он не принимал всерьез обитателей Олимпа, которые друг друга подсиживают, то есть ведут себя в точности так же, как его коллеги по институту. Персонажи Илиады и Одиссеи списаны с реальных лиц а холерик Зевс – пасквиль на меня самого. Годлея я уволил не сразу. За него вступился Розенбайсер. «Если этот человек подведет, – сказал он, – можете сослать меня, научного директора проекта, прямо в архиазой. Годлей, по слухам, утаивал производственные резервы, а так как я возражал против идеи использования обезьяноподобных отходов, он запустил проект «Труба». «Трангрессивное удвоение биологического антропогенеза». Я не верил в эту трубу, но не стал возражать, и без того поговаривали, что я рад удушить за розыши любые проекты. Очередная контрольная проверка показала, что Годлей запустил в океан парочку небольших млекопитающих, придал им рыбьи черты, приделал колбу радар и таким образом дошел уже до стадии дельфина. Он вбил себе в голову, что для полной гармонии необходимы два разумных вида — сухопутный и водный. Что за вздор! Ведь конфликт в таком случае обеспечен. Я сказал ему, никакого разумного подводного существа не будет. Так что дельфин остался как есть с мозгом на вырост, а мы очутились в кризисе. Что было делать? Начинать эволюцию еще раз сначала? На это у меня не хватило бы нервов. И я позволил Гадлею действовать по своему усмотрению, то есть утвердил обезьяну в качестве полуфабриката, обязав его, однако, облагородить модель. А чтобы он не смог потом отвертеться, послал ему письменное указание честь по чести служебным порядком. Не вдаваясь в подробности, я тем не менее подчеркнул, что лысые ягодицы свидетельствуют о дурном вкусе и отстаивал культурный подход к вопросам пола, что-нибудь вроде цветов, незабудок, бутончиков. Перед самым отъездом на ученый совет я лично попросил его не изощряться на свой лад, а поискать какие-нибудь красивые идеи. В мастерской у него царил страшный кавардак. Кругом торчали какие-то рейки, бруски, пилы, и это в связи с любовью. «Вы что?» — сказал я ему, — «с ума сошли?» Любовь по принципу дисковой пилы. Пришлось взять с него честное слово, что пилы никакой не будет. Он усердно поддакивал, а сам посмеивался в кулак, проведал уже, что приказ о его увольнении лежит у меня в столе, так что он ничем не рискует. И вот он решил поступить мне на зло и рассказывал каждому встречному, что у шефа, то есть у меня, по возвращении глаза полезут на лоб. И точно! Меня бросило в дрожь. О, Боже! О, силы небесные! Я срочно вызвал его. Кадлей прикинулся послушным службистом, он где придерживался указаний. Вместо того, чтобы убрать мерзкую плешь на заду, он оголил обезьяну целиком, то есть сделал все наоборот. Ну, а что до любви и пола, то иначе как саботажем этого не назовешь. Один только выбор места... Да что толковать об этой диверсии? Каждый видит, к чему она привела. Постарался господин инженер. Какие не есть, эти обезьяны были хотя бы вегетарианками, а он сделал их плотоядными. Я срочно созвал ученый совет и поставил вопрос о добротизации гомо-сапиенса. Но мне отвечали, что сделанного не исправишь в момент. Пришлось бы аннулировать 25 миллионов лет, а то и все 30. Совет проголосовал против, я не воспользовался правом вета, может и зря, но я уже просто валился с ног. А тут еще поступили сигналы из 18-го и 19-го столетий. Сообщалось, что сотрудники Маиры, которым надоело мотаться во времени туда и обратно, устроили себе резиденции в старых замках, дворцах, подземельях, совершенно не заботясь о конспирации. В результате чего пошли разговоры о проклятых душах, о звоне цепей, шумы запускаемого хроноцикла, о привидениях. Аировцы носили белый мундир, словно не могли подобрать лучшего цвета. Они заморочили людям головы, напугали их прохождением сквозь стены. Отъезд во времени всегда так выглядит, ведь хроноцикл стоит, а земля продолжает вращаться. Словом, набедокурили так, что отсюда родился романтизм. Наказав виновных... Я принялся за Гадлея и Розенбайсера. Я сослал их обоих, хотя понимал, что ученый совет этого мне не простит. Впрочем, должен признать, Розенбайсер, который впоследствии поступил со мной безобразно, в ссылке вел себя довольно прилично, в качестве Юлиана-отступника, и многое сделал для беднейших слоев населения Византии. Отсюда видно, что он не справился с должностью, потому что не дорос до нее. Управлять империей проще, чем заведовать исправлением истории. Так завершилась вторая фаза проекта. Поскольку теперь мы могли улучшать только цивилизованную историю, я подключил к работе сектор социальных проблем. Видя, как сплоховали коллеги, тот или радостно потирали руки. Однако оба они заранее предупредили перестраховщики, что, дескать, теперь при таком гомо sapiens не приходится ожидать слишком многого от Теогип-гип. Осуществление первой экспериментальной программы Гарри Эстотель поручил хрономонтерам. Звали их Канд-эль-Абр, Канд-эля-бре, Льюстр и Аб-жур. Непосредственным руководителем группы Был инженер-историотворец Хем Драйсер. Он и его сотрудники разработали план ускоренной культуризации посредством интенсивной урбанизации. В Нижний Египет 12-й или 13-й династии, не помню уже, забросили массу стройматериалов, а затем при помощи хрононаймитов, или, как у нас говорили, времяжников, подняли уровень строительной технологии. Увы. Из-за недостаточного контроля не обошлось без ошибок и искривлений. Короче, вместо массового жилищного строительства началось возведение в рамках культа личности никому не нужных гробниц-фараонов. Я сослал всю группу на Крит. Так возник дворец Миноса. Не знаю, правда ли, говорил Беттерпарт. Дескать, ссыльные повздорились прежним начальником, пошли на него все оравы и заперли в лабиринте. В документацию я не заглядывал, так что, повторяю, не знаю точно. Но Хемдрайсер был не больно-то похож на Минотавра.